Глава двадцать восьмая. Сложный разговор с Федором Афанасьевичем Сергей обещал, что завтра останется до обеда дома, но Андрюшу решили отвести в садик, так как он не даст Кате поспать. Взяв из дома ткань, ножик и крем от комаров, который ей делала бабушка, так как ее кожа была очень чувствительной и приходилось каждое лето пользоваться таким кремом, Катя пошла вечером к бабушке. Дети уже лежали в кровати и смотрели второй или третий сны. Муж включил телевизор, он сегодня оставался сам, ведь жена уходила по своим знахарским делам. Луна светила ярко, ведь завтра дождя не предвидится. Пошли с бабушкой около полуночи, чтобы успеть все собрать. Хотя это уже было второй раз в жизни, все равно к такому трудно привыкнуть. Все было так торжественно, так таинственно, что у Кати появился восторг, какое-то предвкушение и ожидание чуда. Может быть, она в первый раз просто старалась сделать все правильно и ничего не испортить, а сейчас просто наслаждалась процессом, а руки сами делали нужное, так же, как и губы произносили нужные слова. Они собирали травы, отряхивали корни, если нужно было брать все растение, от земли. Потом пошли внутрь леса, и снова нужно было выкопать папоротник с корнем. Бабушка Света рассказывала попутно, что он будет основой для лечения мужской слабости – только нужно обходиться с ним осторожно, так как сам по себе папоротник ядовитый. К удивлению, цветов не было, хотя и была как раз полночь. Она спросила об этом бабушку, а та ответила, что в прошлый раз она прошла испытание, да и маме отдала свою часть, значит, жадности и алчности в ней нет. Нечисть всегда это чувствует. В прошлый раз внучку волновал вопрос жилья, сейчас все для нее решилось, приоритеты расставлены. А потом они вышли на поляну набрать росы. С восточной стороны деревья росли редко, и было видно вдали, как начинает олеть и светиться часть неба. Тут послышался какой-то шум. Это из тумана выпадали капли росы и начинали оседать на листьях и цветках. Вот тут и сбор росы пошел. Но прежде и бабушка, и внучка сняли сорочки, в которых они зашли в лес. Затем в полумраке быстро намочили сорочки в росе и надели их, немного прохладные, на себя. Нужно было обеим омолодиться. Катя помнила прошлогодний эффект, поэтому обильно умыла лицо росой. А потом начали собирать росу льняной тканью и отжимать в специальную бутылку из темного стекла, оплетенную соломкой. Потом бабушка повела Катю и показала ей невзрачную травку, которую уже можно было рассмотреть, так как уже показался краешек солнечного диска. Вот она, как рассказала бабушка, помогает женщине забеременеть, поэтому ее и нужно выкапывать в течение этой недели на самом начале нового дня. Но сегодня самое лучшее утро для нее. Конечно, Катя впитывала знания, как сухая ткань в воду, да еще и записывала все потом. Мало ли, не сможет передать все сама внучке. Жизнь она такая штука, непредсказуемая. Это было последнее действие сегодня. Потом на опушке Катя накинула сверху платье. Травы понесли каждая себе. Она уже знала, как их сушить. Все соседи еще спали, когда она вернулась домой. Она не стала сразу ложиться. Нужно было разобрать и рассортировать травы, очистить некоторые корешки венчиком и разложить их в тени сушиться. Она использовала для этого шкафчики на кухне, подстелив полотенце. Все сделала быстро. Через час она уже помыла ноги и нырнула к мужу под одеяло. Он только прижался лицом в ее волосы, которые пахли лесом, травами и еще чем-то непонятным, шепнул, ведьмочка, и снова уснул. Уснула и Катя, так как не спала ночью, да и устала, гуляя лесом. Путь-то не близок. Утром она поняла, что решение отвезти Андрюшку в садик было правильным. Он носился по дому. Дважды заглядывал к маме в спальню. Ему было интересно, почему мама до сих пор спит, почему на кухне пахнет так хорошо, и куча разных вопросов. Папа сказал ему, что заберет его, как обычно, сразу как тот проснется, поэтому пусть засыпает днем сразу, а не сбегает с другом на качели. Эти качели он с Антоном заказал для детей в этом году. Так как к ним всегда была очередь, Андрюша один раз решился своим другом тихонько встать и пойти кататься. То, что дома также отец поставил качели, было не то. Вот садиковские они интереснее. За этот проступок Ниловна сказала им, пока два часа Андрей не поспит, ни домой ни играть с ребятами друзья не будут. Зато сбегать перестали. По району поползли слухи о пожаре у бывшего начальника полиции. Пожарные отметили, что горело с четырех сторон, но никакого следа поджога не нашли. Прислали из области специалистов, криминалистов, так как их лаборатория не смогла ничего найти, но и те разводили руками. Сам же пострадавший был в критическом состоянии. По чистой случайности, жена пошла к дочери и там заночевала, иначе сгорела бы и она. О трагедии узнал и Федор Афанасьевич. Узнав о пожаре, у него задрожали руки, он понял сразу, что стал частью наказания. Поэтому он очень переживал об этом и, не выдержав, поехал к вечеру к Воронихе. Конечно, Ворониха уже знала, что он приедет. Знала, что разговор будет сложным, молча открыла калитку и пустила во двор. Затем, указав ему на место рядом с собой, на лавочку, она немного помолчала, читая его мысли, а потом сказала. «Федор Афанасьевич! Твой знакомый, от которого ты принёс ту веточку, хотел устроить драку с поножовщиной. Мне с внучкой получилось предотвратить невинные смерти. Но тот начальник не понял бы ничего и вновь бы попытался затеять такое. Обиделся он за увольнение, решил нового начальника подставить. Если бы его не наказали, он от своего бы не отступился». «Знаю, что ты ведь также был высоким начальником, даже выше, чем тот, который замыслил эту поножовщину. Но ведь ты не мстил. Да, деньги и власть ты любил и любишь до сих пор, но на убийство ради этого ты не пойдешь, я знаю. Поэтому и помогаю тебе постоянно. А он другой». «Был другой. Дальше, как сверху решат. Получил он по заслугам, поэтому не мучься об этом. Ты много хорошего сделал для района». Ну и себя не забывал, что уж греха таить. Ладно, то прошлое дело. Сейчас у тебя молодая жена, внук. Только не разбалуй его, есть такая опасность. Домой Федор Афанасьевич возвращался успокоенным. Может, бабушка повлияла, может, понял, что хотел сотворить бывший начальник полиции. А Катя, проспав до двенадцати дня, проснулась, ведь у нее семья, муж хоть и понимал ее и помогал, но ведь ему нужно было с обеда быть на производстве. Пока он с дочкой был во дворе, Катя быстро проверила травы, потом вышла к ним. — Ой, ты снова светишься, и реально стала моложе, — засмеялся он, идя к ней, чтобы обнять жену. — Тебе кажется, но спасибо, приятно, и я тебя люблю. Сейчас приготовлю обед и поедешь на работу.